Поиск. Через неделю Андрей назначил друзьям встречу в офисе фирмы GeoHistory на Лиговском. Они собрались в назначенный час на крыльце офиса, расположенного на первом этаже жилого дома. Дверь была закрыта. Вместо кнопки звонка из стены торчал завязанный узлом пучок проводов. Андрей постучал, подождал некоторое время. Реакции не последовало. Он посмотрел на друзей и постучал снова, на этот раз ногой. Через несколько секунд послышался звук открываемого замка. Мрачный охранник с бутербродом в руке молча их осмотрел и пропустил внутрь. Друзья вошли в офис, огляделись по сторонам. В помещении шел ремонт, пахло свежей краской и штукатуркой. Навстречу четверки вышел энергичный молодой человек в рваных джинсах и синей футболке. Он с чувством пожал каждому руку, представившись Алексеем. «Извините, секретаря у нас пока еще нет, да и ресепшена, как видите, тоже. Ремонт – странная штука. Столько времени тянется, и все никак не закончим. Мы за меньшее время систему написали, а они вот не могут простой ремонт закончить. Беда просто». Алексей махнул рукой. «Но у вас тут все довольно солидно так задумано», – прокомментировал Сергей, оглядываясь по сторонам. «Когда закончат, красиво будет. Хороший дизайн». Спасибо. Это вот только и успокаивает. Видимо, дела у вас идут неплохо, раз так обустраиваетесь. Простите за вопрос. Да никаких проблем. Что вы, если честно, такое, наверное, странно слышать. Но все же скажу, мы вообще не уверены, что наш проект будет иметь коммерческий успех. Ну, как услуга, во всяком случае в России. Действительно странно. Зачем тогда все это? Сергей обвел взглядом офис. В первую очередь для себя ответил Алексей и застенчиво улыбнулся. «Мы придумали уникальную технологию, отладили ее и решили, что мы – стартап. Придумали название, сделали визитки, вот офис». Алексей развел руками, как бы пытаясь обнять все офисное пространство. «Мы настолько увлеклись техникой и развитием проекта, что совсем не подумали о клиентуре. Вы – наш первый заказчик, и для нас это целое событие. Сегодня будет банкет». И что-то мне подсказывает, что к утру ваш аванс испарится. Я уверен, что наш проект, как технологию, мы продадим рано или поздно. Но вот как сервис пока выглядит сомнительно. Однако коллеги тут нашли некий акселератор, возлагают на него большие надежды. А вот и наша переговорная. Алексей открыл дверь и пригласил всех войти. Довольно большое помещение было полностью отремонтировано и оснащено по последнему слову техники. Стол человек на 30, у каждого места встроенный в стол монитор, на стене телевизор на десять дюймов, казавшийся огромным даже в этом помещении. Сергей присвистнул. «На технике вы не экономили». «А чего экономить? Деньги-то чужие». «Как так?» – удивился Сергей. «Ну, в смысле, кредитные». Друзья переглянулись. Юра скорчил гримасу и незаметно для Алексея покрутил пальцем у виска. «Хорошо, давайте не будем о грустном», — сказал Сергей. «Поговорим о деле». «Конечно, сейчас приглашу парней». Алексей, открыв дверь переговорной, закричал на весь офис. «Клиенты прибыли!» Пришли четверо парней с одинаковыми бородками и в похожей по стилю одежде. Все четверо в рубашках пола, однотонных, но разного цвета, одинаковых джинсах и, конечно же, кроссовках New Balance. Часики Apple и AirPods в ушах. С первого взгляда они и отличались-то только ростом и цветом волос. Сергей почему-то сразу подумал о телепузиках, поэтому не удержался от смешка. Все четверо синхронно посмотрели на него укоризненными взглядами, отвернулись и проследовали к большому экрану. «Меня зовут Николай», – сказал один из телепузиков. Молодой человек среднего роста, в очках, с короткой стрижкой, маленькой сережкой в ухе и сложной татуировкой, что покрывала его левую руку. Короткий рукав голубой рубашки не мог скрыть всю красоту. Какие-то вены, трубы, тяги и прочая кибернетика. «Это Валентин, Василий и Кирилл», – представил он других – и представленные им коллеги сделали каждый по очереди шаг вперед и кивнули. Николай потер руки, взял со стола пульт, нажал кнопку, и на экране появился логотип их компании – женщина с мечтательным видом, держащая в руках земной шар. «Вы – наши первые заказчики, поэтому к поставленной задаче мы отнеслись с максимальной ответственностью», – продолжил Николай. «Собрали все вводные, построили модели», И сейчас представим вам результат работы. Это первое практическое применение нашего проекта. Честно скажу, результатом мы очень довольны. Он снова нажал кнопку, и логотип компании сменился картой местности. Вот так все выглядит сейчас. Эта картинка есть комбинация найденных в сети материалов, в том числе и спутниковых снимков с данными, которыми располагает геодезическая служба. Также при построении модели были использованы данные по погоде, землетрясениям, деятельности человека в этих местах. «Землетрясением?» – с сомнением спросил Сергей. «Да, в этом регионе, кстати, год назад было». «Необычно для Ленобласти, конечно, но было целых 4 балла». Серьезных разрушений не последовало, но с учетом особенностей рельефа, скорее всего, случились подвижки под землей – — Снаружи мы ничего кардинального не обнаружили через сравнение снимков, — ответил Николай. До Питера, кстати, тоже докатилось эхо, так сказать, покачало люстры, побило стекла. — Я ничего не слышал, — удивился Сергей. — А вы? — обратился он к друзьям. Юрка, Витя и Андрей отрицательно помотали головами. «Но для наших целей, может быть, это бонус, ведь землетрясение могло сдвинуть породу, создать трещины, которые не видны со спутника, но будут заметны на месте и упростят нашу работу», подметил Андрей. «Все же странно, но извините, что перебил. Продолжайте, пожалуйста», попросил Сергей. «Разработанная нами система, в основе которой лежит специально обученная нейронная сеть, знает, как должны изменяться лесные массивы, водоемы и другие природные объекты с течением времени. Сеть обучалась на огромном количестве доступных данных, поэтому она может достоверно воспроизвести ландшафт местности на любую точку во времени, как в прошлом, так и в будущем. Также наша система обучена находить аномалии, которые в большинстве случаев являются последствиями деятельности человека. Сказал Василий Телепузик в черном поло. «В нашем проекте я отвечаю за серьезную часть моделирования мира, алгоритмы распада, как мы их иногда называем, в шутку, конечно. Кстати, получилось очень неплохо, и мы планируем представить этот движок как отдельный продукт для построения открытых вселенных для онлайн-игр». «Так, а что за аномалии?» – переспросил Сергей. «Ну, например, если некая местность в настоящий момент не заселена и информация о том, что там когда-либо находились населенные пункты, отсутствует, наша система может найти изменения ландшафта, которые не являются действием природных сил, которые нелогичны и не гармоничны с природой, то есть являются аномалиями», – объяснил Василий. «Если я вас правильно понял, вы можете взять карту России, загрузить ее в систему» и найти на ней аномалии, где потенциально могли быть поселения человека, ныне исчезнувшие, поинтересовался Сергей. В целом, да. Единственное, что поиск и расчет такого масштаба потребуют соответствующих мощностей, коими мы не располагаем. Но если найдется спонсор, готовый пойти на такие траты, мы всегда готовы. Это очень интересный момент. У нас есть своя система – Она занимается автоматизацией архивной работы, поиском исчезнувших населенных пунктов по старинным картам и текстовому анализу оцифрованных архивов. — Там же рукописный текст с этими ятями, — Николай оживился. — Да, мы сделали модуль распознавания. — Мы могли бы подружить нашей системы, — вмешался Алексей. — Да, но это вопрос будущего коллеги, — согласился Сергей. — А сейчас давайте вернемся к нашей задаче. «Можно вопрос, прежде чем продолжим?» – спросил Николай. «Да». «Какова цель ваших поисков?» «У нас подписан НДА с коллегами», – шепнул Сергей Андрею, и после того, как получил в ответ утвердительный кивок, произнес уже громче. «Мы археологи, которых интересуют пропавшие и нетронутые другими археологами населенные пункты. Но вы не представляете ни государственное, ни какое-либо другое учреждение, связанное непосредственно с археологией» уточнил Николай. «Нет, у нас частный интерес». «Поиск кладов?» «Примерно так». «Понятно». «Вас что-то смущает?» «Нет, просто по-человечески интересно. Для каких целей будет использована наша система? Никакой оценки действий заказчиков мы не делаем, если она не связана с причинением вреда здоровью или иной деятельностью, направленной во вред другим людям. Сотрудничество может быть взаимовыгодным. Наши системы в тандеме могут отлично сработаться в будущем. Возможно, нас ждут великие дела, Николай улыбнулся. Но вернемся к нашей первой задаче. Он нажал кнопку на пульте, со щелчком ландшафт на экране сменился. Вот так выглядела данная местность в 1838 году. Искомое поселение с большой долей вероятности находилось тут. Николай переключил картинку на экране, и на ландшафте появилось синее полупрозрачное пятно. «Откуда такая уверенность?» – осведомился Андрей. «Это надо у Машки спросить». «У Машки? Так нашу нейронку зовут. Объяснить, конечно, можно через распечатку результатов, проведенного нейронной сетью анализа. Там порядка двухсот страниц, много специальных терминов. Но если хотите, не хотим», – ответил за всех Сергей. «Тогда вот», – Николай показал на экран. Село Затоны было примерно здесь. С учетом поставленных условий, которые включали в себя, помимо прочего, и особенности транспортировки того времени, находиться ему попросту больше негде. «А аномалии, аномалии какие-нибудь там есть?» – допытывался Юра. «Да, есть, но это данные чуть менее точные». Николай переключил картинку на экране. И на карте возникли цветные пятнышки и большая красная клякса. Что это? В Машку, простите, в сеть, загружена масса информации и примеров человеческих поселений. И вообще влияние человека на ландшафт, дороги, каналы, оборонительные сооружения и прочее. Иначе как бы она могла распознать следы деятельности человека? Также масса данных о том, как время уничтожает следы этих поселений. У нас даже есть модели разрушения высотных зданий. Правда, это по приколу. А вот разные избы, каменные дома в один-два этажа, церкви, погосты, колодцы и прочее – это уже все по-настоящему, на основе реальных данных. «Как вы смогли проделать такую работу небольшим коллективом?» – недоумевал Сергей. «Двадцать первый век, информации вокруг полно, многое используется в игровых вселенных, при построении открытых миров, описанные алгоритмы, миллиарды фотографий. Нужно просто правильно искать и использовать» ответил Валентин, телепузик в отчаянно розовой рубашке. Он взял у Николая лазерную указку и повернулся к экрану. «Знакомо», – улыбнувшись, сказал Андрей. «Так вот, те пятна, – Валентин показал лазерной указкой на цветные пятнышки, – потенциальные колодцы. Тут, предположительно, могли быть дома, здесь точно была церковь, а тут могло быть кладбище». Валентин обводил указкой области на карте на экране. «А это что за клякса такая?» «Непонятно. Это однозначно аномалия. Но что это и зачем, мы сказать не можем. Примеров нет». «Как вы все это углядели?» – изумился Юрка, державший планшет с открытым спутниковым снимком местности. «Я при всем уважении даже намеков не вижу». «Вы нет, а Машка видит. Дело в том, что вы смотрите на снимок со спутника – Он не очень высокого разрешения. А у нас есть доступ к базам, где спутники получше. Плюс мы убираем растительность и смотрим чуть глубже. Вы сможете проверить результаты на месте. Если будут претензии по поводу точности, обсудим после вашего возвращения, прокомментировал Кирилл. Самый высокий из телепузиков. Я отвечаю в проекте за работу с геодезическими данными. Для меня это очень важно, чтобы дать коррективы Василию. Тогда он сможет поправить свою модель. «После возвращения...» — Сергей удивленно поднял бровь. Ну, вы же не просто так исследование заказали. Значит, поедете на место?» «Я это имею в виду. Очень просим вас по возвращении, если удастся понять, что это за клякса, рассказать нам. Будем очень признательны», — попросил Кирилл. «Хорошо. Результаты анализа вы нам предоставите в каком виде?» «На флешке». Алексей взял со стола папку и протянул Сергею. В папке было несколько листочков бумаги и прикрепленная в кармашке флешка. «Там еще счет и акт», – сказал Алексей. «Ага, вижу, вы тут не скромничали», – буркнул Сергей, читая счет. «Искренне желаем вам, чтобы данная инвестиция себя оправдала», – приложив руку к сердцу, произнес Алексей. «Спасибо за работу. После мы обязательно обсудим возможность интеграции наших систем». Тут уже получается не хобби, а вполне нормальный коммерческий проект. Мы можем поставить поиск кладов на поток, – заключил Сергей, вставая. Они тепло попрощались с телепузиками, Алексей проводил их до выхода. Друзья направились в любимый паб, обсудить результаты встречи. «Поедем осмотримся на выходных. Снег еще не выпал, можно сверить данные, скорректировать», – спросил Андрей. «Не думаю, что стоит». В целом они все грамотно объяснили. Интуитивно я им доверяю. Думаю, что там действительно все примерно так и было. А кататься сейчас, учитывая поведение странного Павла Сергеевича, не стоит. К лету все забудется, а мы пока отработаем маршрут. Подготовим поездку, сказал Сергей. И на место надо идти не через станцию райцентра Маврина. Направление не туристическое. Группа молодых людей с рюкзаками моментально засветится. «Я думаю, вообще не надо общественным транспортом. Наймем автобус», – предложил Витя. «Будет спокойнее, надежнее и подвезет максимально близко к месту. Ну, докуда дороги хватит». «Супер! Отличный вариант. И вряд ли сильно накладный», – включился Юрка. Друзья набросали план поездки и основательно обмыли эту историю. Далее последовали месяцы учебы и подготовки к поездке. Парни понимали – Есть вероятность того, что их шестой поход окажется последним. Открыто они этот вопрос не обсуждали, но все и так было понятно. В этом году они перестанут быть студентами, неминуемо займутся своим будущим и как минимум в полном составе будут включаться все реже и реже. Думать об этом было неприятно, говорить тем более... Поэтому они старались обсуждать общие планы в горизонте не далее сентября месяца, с которого начнется новая жизнь, у каждого своя. Неожиданный поворот в процессе подготовки случился уже в июне, на одной из вечеринок, посвященной Алым Парусам, специально организованной одним из модных питерских клубов. Сергей оплатил ВИП, вечер удался, плюс ко всему они познакомились с четырьмя подругами. Все четверо как на подбор – красавицы, общительные, умные, тоже выпускницы, специалисты по маркетингу и к тому же спортсменки – Маша, Наташа, Марина и Юля. Они очень легко сошлись, как это часто бывает с людьми, проходящими через одну и ту же фазу в жизни. Через несколько месяцев каждый из них начнет что-то новое, что из данной точки пространства времени, где они находились – выглядела заманчиво и прекрасно. Поэтому тем для обсуждения нашлось много. Диджей был замечательный, коктейли невероятно вкусными. В перерыве между танцами выпивали за будущее, за планы на жизнь. И логично встал вопрос о том, кто как планирует провести лето. Девушки хотели традиционно на море, а Юрка, находившийся под воздействием алкоголя и чар своей соседки Маши, Взял и выложил всю историю предыдущих летних поисков. Не забыл, конечно же, и Марфу Петровну помянуть. Повествование завершилось аплодисментами и дружным требованием к Сергею показать шрам на правой руке. По прошествии времени шрам выглядел впечатляюще. Такими, наверное, могли похвастаться корсары из прошлого. Его с уважением трогали нежными на пальчиками. Девушки пребывали под впечатлением от услышанного. А после того, как парни похвастались фотографиями находок, которые делали перед продажей, загорелись идеей составить им компанию. Так как все были изрядно пьяны, решения приняли скоропостижно, и планы на лето решили совместить. Все сложилось само собой, просто идеально. Сначала поход, а потом на море. Если получится что-то найти и оперативно продать, прогуляют на отдыхе, чтобы воспоминаний о последнем студенческом лете хватило на всю оставшуюся жизнь. В идеале должно было хватить на небольшую поездку по Европе, по курортным местам. Приходя в себя в спа за городом после бурной ночи, друзья отмокали в бассейне. Девушки не составили им компанию, уйдя из клуба раньше. «Зачем мы их пригласили-то?» — спросил Сергей, зачерпывая пригоршню дробленого льда из мраморной вазы в форме раковины и растирая его себе по лицу и по голове. — Ну что ты нудишь, а? Последний поход. Дальше фиг знает, как все сложится. Девчонки отличные, спортсменки. Ныть, значит, не будут. Ни гламурные фифы, — сказал Юрка. — Юра, ты в прошлый раз такое говорил. Перестань, пожалуйста. Они все сейчас спортсменки и комсомолки и вообще героини фитнеса, а на деле через полчаса прогулки по реальному лесу уже хочется их где-нибудь потерять. Или тебе напомнить, как оно было?» – сердито сказал Сергей. Друзья рассмеялись, вспомнив опыт, когда в простой поход в лес с ночевкой они пригласили подруг. Встречу им назначили на вокзале, предварительно пояснив и по форме одежды, и по условиям, которые ожидают в походе. Каково же было удивление парней, когда они увидели своих спутниц в мини-юбках и на огромных каблуках. Никакие уговоры не помогли. Девушки наотрез отказались надевать удобную одежду. В итоге через час пути по лесу от станции возникло желание прикопать подруг в ближайшем овраге. Но как-то справились, хотя и зареклись на будущее приглашать девушек в походы дальше Петергофа. Договоренность эту они до сего момента соблюдали. — В принципе, они нам ничем не помешают, а разнообразие какое-никакое будет. Пять раз уже ходили вчетвером, — нахмурился Витя. — Давай у них спросим. Может, отрезвели и передумали? Вроде девушки-то умные. — Юр, позвони, пожалуйста, — попросил Сергей. — Сек. Юра подплыл к бортику бассейна, взял телефон и, набрав номер, поставил на громкую связь. — Алло раздался голос одной из девушек, Маши. «Кто это?» «Это Юра. Мы вчера познакомились, помнишь?» «Но мы не столько выпили, молодой человек», возмутилась Маша. Однако ее хриплый голос и еще слегка заплетающийся язык говорили об обратном. «Я звоню узнать насчет похода, что мы вчера обсуждали. Вы это серьезно или на эмоциях?» В бассейне повисла тишина. Парни замерли в ожидании ответа. «А вы что, передумали уже?» – голос на другом конце дрогнул. «Передумали, да? Там этот ваш Сергей вчера все бухтел по этому поводу». На заднем плане у Маши послышались сердитые женские голоса. «Нет, мы просто с парнями обсуждаем подготовку, и этот...» Юрка сделал ударение на слове «этот». «Сергей тут рядом, на громкой связи». «О, привет, Сереж! Ты извини, это я так...» Маша немного сконфузилась. «Привет. Ничего я понимаю. От Юрки я уже чего-то подобного наслушался, так что все в порядке, ты не переживай. А мы с девочками сейчас как раз вас вспоминали и ничего не передумали. Каждое лето мотаемся на море вчетвером, а тут последнее лето, потом работа, разнообразие внести не помешает». На заднем плане послышались бодрые возгласы других девушек. Юрка с улыбкой чеширского кота повернулся к друзьям. «Ну, тогда решено. Держим связь. В выходные встретимся и обсудим точные даты, сборы и прочие детали», — сказал он. «Супер! Тут девочки всем передают привет. Не скучайте без нас!» Весело прощебетал голос, и связь прервалась. «Значит, разнообразие?» — спросил Андрей. «За это надо выпить!» — вскрикнул Юрка. «Гребем на берег, там пиво греется», – поддержал Витя. И друзья поспешили вылезти из бассейна. В выходные они встретились с девушками, назначили дату отъезда на последнюю неделю июня и обратили их внимание на одежду, рассказав о случае с незадачливыми подругами. Девушки оказались с опытом, они прекрасно понимали, что требуется. Мало того, изъявили самое горячее желание участвовать непосредственно в раскопках – Хотели и сами найти что-нибудь ценное на память. Их энтузиазм буквально зашкаливал, но Сергей не прекращал занудствовать. Он попросил их даже поклясться, что пару недель в условиях отсутствия горячего душа, массажных салонов и маникюрш они переживут без нытья. Попросил согласиться на сломанные при раскопках ногти москитов, змей, мышей и лягушек. Девушки мышей приняли с сомнением – От ногтей полностью отказались, чтобы не создавать проблем. Змеи их не вдохновили, но и не испугали. Предложение Сергея зафиксировать договоренность письменно было встречено дружным фу со стороны всех остальных участников похода. На том и порешили.